Аркадий Ануфриевич Львов не поделился даже со сходкою, каким чутьем коснулся паршивой склонности к извращениям начальника конвоя лисина о котором на Вологанахе говорили «Человек без нервов». Нервы нашлись, страстишка обнаружилась. Вор не пошел сообщать о ней в политотдел управления. А сказал, передавая туалетное мыло и дорогой одеколон, освободившемуся с поражением в правах, Тофику Янгибаряну. — Ты красивый, сильный мужчина. Ты должен ему понравиться. Тофик кивнул. Он знал, кому можно возражать. — У тебя не должно быть срыва. Запомни, ты его любишь. О другом не надо думать. Воспитанный, сдержанный Аркадий Ануфриевич был на этот раз почти жесток и выражался ясно. Он ничего не сможет простить Тофику. Бывший зэк сумел оказаться рядом с железным майором, а тот не сумел устоять перед искушением. Страсть выпрыгнула из своего укрытия на волю, опрокинула в нем весь прежний порядок. Настало время тайных свиданий, Озорного любопытства, Клятв и ревнивых взглядов. Позднее человек без нервов сел на иглу. Он познал все сладости греха, И когда ему был предъявлен счет, Ответил согласием оказать услугу ворам. Не переживая, Без маяты и сомнений, как будто ждал этой минуты, чтобы окончательно стряхнуть придуманные сложности, отдаваться целиком пороку. Лисин не юлил перед внезапно объявившимся Львовым, потребовав дать слово вора. Аркадий Ануфриевич дал свое слово, хотя медвежатник и не совсем вор, но не принял протянутой руки, плюнул под ноги растерявшегося майора со всем презрением, на какой был способен человек, уже ненавидящий свое создание. Цель достигнута. Победитель уходит оскорбленным. Тогда-то, в день начала Петрова поста, и состоялся знаменитый воровской побег с рабочей зоны Вологонаха. Колыма замерла. Это тебе не оголодавшие мужичиё. Каждый из девяти бежавших отдаст жизнь с пустой обоймой. У солдат в засадах от страха сводила челюсти, а якуты согласились травить беглецов только за дополнительную водку. У трёх сестёр, так звали три сопки, поросшие низкорослым стланником, отстреливался червяк. Экономно посылая пули в чекистов из-за каменной гряды. Две из них нашли цель. Прежде чем Серякин, тогда еще старший лейтенант, без суеты и истеричного возмущения, кинулся к зеку, расчетливо меняя направление бега, бежал на смерть, уверенный, разменется. Когда пуля прошелестела рядом с ухом, выстрелил сам. Червяк обракинулся на стоящую за спиной березу и получил, не надо было дергаться, еще одну живот. Остальные беглецы вели себя получше, однако и их перестреляли, всех, кроме одного. Вахтанка Аберадзе, красавца из Кутаиси, спасла любовь. Два месяца он жил на чердаке дома полковника Шитова, прислушиваясь к неясным шорохам за дощатой дверью, сжимая рукоятку пистолета, надеясь и презирая свою зависимость от чувства молодой женщины, которая была женой полковника. Временами овчарка во дворе ловила его запахи, злобно лаяла, не хозяином, вскинув вверх морду. Ночи сменяли дни, Бутерброды с колбасой, рывные консервы. Он целился в дощатую дверь, когда она вздрагивала. Женщина входила с опущенными глазами, и, видя это чудо с особой воздушной статью, которой отличаются красивой женщины, знающей о своей красоте, Вахтанг думал, что напрасно променял студию на острую профессию вора. Клялся, что теперь, если Бог дарует ему свободу, будет рисовать только ее, ту, что бесшумно пересекала расстояние, разделяющее старый диван с чердачной дверью, едва касая сухих опилок, предназначенных хранить тепло ее семейного очага. Женщина ставила перед ним еду, Молча удалялась, унося с собой путанные желания, признательность, сомнения и страх приговоренного к подозрению человека. Он хотел ее обнять, но боялся снять палец с курка-пистолета. Вор ручался, однако не хотел делить мучение на двоих, а женщина жаждала принять эту ношу. Он считал ее не совсем нормальной, ребенком, не вызревшим во взрослого человека, помогающим ему из чувства самоутверждения. Но чем больше Вахтанг думал о ней, тем настойчивее и темной бездны человеческого падения пробивался тихий свет надежды. на спасение грешной души, уже познавшей бескорыстие ближнего, уже готова и ответить на жертву полной взаимностью. Он считал ее не совсем нормальной, но любил. Она была женщиной космически далекой от земной логики, житейской мудрости скучных людей, как грешный ангел, кружая и не спадая в глубину порочного желания посвятить свою жизнь Этому угрюмому преступнику. Господь терпеливо ждал, пока он блудничал, И еще не был изречен его суд. Потоми падение казалось взлетом, Овеянным благодатным настроением. Все овеяно тайной и приятной, Но щекотливо острой гармонией, Когда взгляды заменяют слова, Она была женщиной, космически далекой от земной логики, не забывая при этом уносить с собой ведро с испражнениями беглого вора, опустив глаза, чтобы не видеть его бессильного стыда. Ровно через полгода после знаменитого побега «Черный зим» Шитова доставил в Магаданский аэропорт жену полковника и секретного порученца, поразительно похожего на дослужившегося до капитана Христа. В левой руке офицер держал портфель, опломбированный согласно инструкции по хранению и перевозке документов двумя металлическими пломбами. Правая находилась в кармане хорошо подогнанной шинели. Все обговорено. Он должен застрелить, если будет опознан, вначале таможенника, затем её и себя. Так они решили, еще не связанные звучащими клятвами любви и физической близостью. Каждый уже прошел свое личное испытание, стал причастником преступления, общего, имя которому была любовь. Следующее, опять же, совместное могло кончиться смертью, Они, однако, рискуют с таким естественным спокойствием точно счастливых жителей будущего Небесного Града. Слепцы. Здравствуйте, Вера Игнатьевна. Козыряет молодой женщине таможенник в засаленном френче и исположенной для начальства улыбкой. Здравствуйте, Липатов. Капитан Зафесов. Выполняет поручение полковника Шитова. Вот его билет и поручение. Зафесов? Таможенник наморщил лоб, вспомнил, в каком журнале значится эта фамилия. Раскрыл и попросил расписаться в графе вылета. Подписи совпали. Сомнения остались, без причины. И женщина это заметила. Но она сказала несколько раздраженным голосом. Полковник срочно выехал в Сусуман с московскими товарищами. Просил обеспечить порученцу приличное место в самолете. Найти полковника в Сусумане можно по номеру прииска «Коммунар». Звоните. — Ну что вы, Вера Игнатьевна, в краску меня ввели. Они стояли на пороге смерти. Были удивительно красивы какой-то вдохновенной красотой, но почему-то этому факту старый служака не придал значения.